— МНС? — переспросил Шут. — У них не может быть ко мне никаких претензий. Все мои отчеты безупречны, комарноса не подточит. Бекер в налоговых законах смыслит больше, чем те, кто их сочинил. — Капитан, я не намерена тут стоять и ждать. Когда же вы соизволите меня заметить? — заявила Диди ледяным голосом. способным заморозить плавательный бассейн в гостинице напротив. Эй, салюнчай! Ты что ли будешь здешний босс? Мы тебя обыскались. Прозвучал с некоторого расстояния грубый хрипловатый голос. По коридору вышагивали трое верзил, судя по косматым, давно не мытым бородам, Двое из них принадлежали к сильной половине рода человеческого. Все трое были обрежены в джинсу и кожу с огромным количеством всяких заклепок, цепочек и ярлыков. Руки покрывало бесчисленное множество татуировок. Они были разные, но при этом у всех троих на запястьях красовалось большое Эр. В обрамлении лучей пламени. рвущихся на волю из выхлопных труб. Мужчина, шагавший посередине, габаритами приближался к клыканини. Голову его венчал германского стиля шлем, в носу болталось медное кольцо, в ушах по несколько серег, одна из которых в форме человеческого черепа. Троица в развалочку одолела последние метры, и выстроилась перед капитаном. Главарь подошел к Шутту чуть ли не вплотную. Шут приосанился и сказал, — Как видите, я имею честь беседовать с дамой. Как только я закончу разговор с ней, с радостью выслушаю вас. С этими словами он обернулся к диди, которая, завидев грозную троицу, сразу притихла. Зубы нам заговариваешь, да? Оскалился главарь. Подождет это твоя профурсетка. У нас дело поважнее будет. Знаешь, такого грязного панка, шоколадный Гарри кликуха у него. Шоколадный Гарри, и никакие не грязные панки вступился за товарищей к и встал рядом с шутом. — И ты давай говори с капитаны вежливо, а то вам сильно не понравится, что сейчас бывай. Трое незваных гостей нагло расхохотались. — Послушайте только этого бородавочника! — хриплым контральта вскричала женщина. — Он еще будет учить ренегатов, как им разговаривать. — А, так вы, стало быть, ренегаты! — понимающе проговорил шут. Он слышал рассказ шоколадного Гарри о том, как некая шайка байкеров поклялась отомстить ему за какую-то давнюю обиду. Но никогда не предполагал, что обиженные Гарри — любители быстрой езды и в самом деле станут выслеживать сержанта-снабженца. Видимо, он их недооценил. Попал в точку солдатик. — кивнул главарь. — Мы ренегаты, и наших еще сотни наберется, и мы шоколадного гарри. И есть у нас такое подозрение, что ты и кабанище этот знаете, где нам его сыскать. — Даже если мы знаем, где он, вас это ни в коей мере не касается, — отрезал шут. — Он легионер. И поэтому вам лучше забыть о любых недоразумениях, имевших место между вами. Мы своих людей в обиду не даем. — Своих говоришь? — женщина сплюнула на пол и презрительно ухмыльнулась. Шут заметил, что у нее не хватает нескольких зубов. — Для тебя, может, и свой, вот только задница его жирная будет наша, солдатик. и знаешь, что мы с ней сделаем, когда мы этого гада изловим? А мы ее резать будем, как кому нравится, — ответил за подругу главарь, злорадно ухмыльнувшись. Тут, наконец, подал голос третий байкер. Говорил он почти шепотом, но от этого слова его звучали еще более зловеще. — А резать... «Мы ее будем глубоко, долго и нудно!» В качестве иллюстрации к сказанному он любовно провел рукой по рукоятке притороченного к широкому ремню ножа. «И не думай, даже близко подходи!» — прорычал Клыканини. И только он это сказал, как из-за спин троих ренегатов послышался протяжный зарехватский свист. Байкеры разом обернулись. В коридоре, впереди полудюжины легионеров, стоял усач. Все они были вооружены автоматами громобой. «Так что уходите, пока целый, а то мы будем безумствовать», — предупредил байкеров Волтон. «Вот дерьмо!» Процедил сквозь зубы главарь, глянул на шута и сказал, — Мы же не с тобой драться пришли, солдатик. Скажи своим парням, пусть уберут пушки. Главное, шоколадному Гарри передай, что мы его сыскали, так что пусть больше не прячется, без толку это. Трое ренегатов дружно развернулись на каблуках и гордо прошествовали мимо вооруженных легионеров, ухитрившись сохранить достоинство, невзирая на столь внушительную огневую мощь, нацеленную на них. Когда они исчезли за углом, Шут обнаружил, что он, оказывается, давным-давно затаил дыхание и решил, что теперь можно и выдохнуть. Если бы Байкеры решили взять его и Диди в заложники, не было бы от автоматов никакого прока. Однако на данный момент беда миновала. «Капитан, так как же насчет моего костюма?» — вернул Шутто к реальности капризный голосок Диди. Похоже, капитану предстоял очень долгий вечер, и до покоя было далеко.